Цитата. Старайтесь забыть о том, что видите перед собой, о дереве, доме, о поле, о чем угодно. Просто думайте, что в этом месте маленький синий квадрат, там продолговатая розовая фигура, и продолжайте до тех пор, пока у вас не возникнет наивного впечатления от картины, которая находится перед вашими глазами. Конец цитаты. Claude Monet Клод Моне, творец впечатлений. Клод Моне провел детство на берегу моря в Гаври. Возможно, поэтому ему так нравилось изображать различные водные поверхности. Всю жизнь его тянуло к океану, рекам, озерам и прудам. Водная стихия тоже любила Моне. Она легко открывала ему свои тайны, и он с блеском переносил их на холст. С другой стороны, постоянное наблюдение за непредсказуемостью и изменчивостью морского прибоя, необозримых прибрежных пейзажей, огромного ветреного неба заронило в молодом человеке мысль об исчезающих основах материальности окружающего мира, о его призрачности. Потом эта мысль станет главной идеей всего творчества импрессиониста Клода Моне. который в своих поздних вещах приведет к тому, что предмет изображения полностью растворится в тумане воздуха и света. Забавно, но начинал свою профессиональную деятельность юный Клод Оскар в различных печатных изданиях Гавра в качестве автора карикатур и юмористических иллюстраций, выступая уже тогда хорошим рисовальщиком с легким пером и точным глазом. Биография многих художников часто зависит от важной встречи, которая окажется в итоге судьбоносной. Для семнадцатилетнего художника такой стала встреча с талантливым живописцем Эженом Буденом, который жил и работал в Гавре, писал Нормандское побережье в совсем новой манере. Именно Буден первым пристрастил Моне к пленерной живописи. Именно он вселил в него уверенность в том, что Моне сможет стать художником и добиться на этом пути успеха. А чистолюбие, энергии, характера и трудолюбия Клоду Моне было не занимать. Буден познакомил своего подопечного с приехавшим в Гавр голландским пейзажистом Яном Йонгхиндом, который также много работал на натуры. Но его живопись была более детальной и прорисованной. Эти два художника стали главными учителями Моне в период становления. Благодаря их влиянию он встал на путь новаторской натурной пейзажной живописи. Затем в его жизни будут парижские студии и мастерские. Но главным событием первых столичных лет стало знакомство и крепкая дружба с Ренуаром. сислеем и особенно с Базилием. В них он обрел опору и поддержку в минуты отчаянных творческих мук. С ними он делил не только последние сус, но и радости новых открытий и свершений на нелегком пути обретения собственного художественного видения. Вместе они решились на дерзкие перемены в жизни, ушли из студии. Шарля Глеира в свободную, но шаткую неизведанность. Вместе переживали отказы салонного жюри, глумление прессы и публики. Возможно, поодиночке они не смогли бы пройти этот путь до конца и отказались бы от своей живописи, стали бы как большинство их коллег. Но их дружеская сплоченность, а также юношеское упрямство помогли им все преодолеть. с самого начала их дружбы было понятно, что Клод Моне лидер. Он был самым решительным и последовательным в силу своего волевого характера и потому, что имел уже довольно полное представление о том, что он хочет сказать миру. В отличие от своего старшего почти однофамильца Мане, Клод был цельной натурой всю жизнь постепательно идущей к своей цели. Уже в молодости Моне определился с тем, что самым привлекательным объектом для изображения для него является природа. Сначала под влиянием Эдуара Моне ему еще было интересно вписывать в пейзаж фигуры людей, но потом его картины становились все более безлюдными. Через всю долгую плодотворную творческую жизнь Моне проходят одни и те же близкие мотивы, которые он развивал и даже исследовал в течение всей жизни. Это море и скалы, это сады и парки, это река, мосты и лодки, а также окрестности Парижа в разные состояния природы и времена года. Удивительно, как личность Моне объединяла в себе эмоционально-поэтическое начало и в том, что она была в том, способное так тонко чувствовать цветовые нюансы и флюиды, и рационализм исследователя, который много лет наблюдал и анализировал природу света и цвета и их влияние на предметы. Видимо, в этом кроется секрет всемирной славы Моне. Он близок и интересен очень разным зрителям, которые находят в его работах отклик своим чувствам или мыслям. Первые морские пейзажи Моне создал еще во времена своей норманнской юности. Он писал обжитой берег моря, прибрежные деревни, рыбаков и лодки. Это работы пытливого наблюдателя, который тщательно изучал предмет своего интереса, замечая все его черты и особенности. Наиболее интенсивно он писал марины в Анфлере, неподалеку от Гавра. Где в эти годы жил его учитель Эжен Боден. Но интерес к сложностям освещения и к изменчивой динамике волн уже чувствовались в анфлерских вещах Моне. Прибрежные городки Нормандии манили Клода Моне. Через два года он пишет светлый праздничный пейзаж Терраса Сент-Адресс, который он выстроил как декорацию, где море выступает в качестве фона. Совсем иначе было увидено море в знаменитой работе «Впечатление. Восход солнца». Предрассветный туман скрадывает подробностей и превращает все предметы в плоские силуэты. Но уже сейчас на наших глазах всё начинает преображаться. Зажигается оранжево-красный шар восходящего солнца. Расцвечивает небо фантастическими всполохами. И дает зыбкую, ребристую, дрожащую дорожку на воде. Точно перед выставкой Моне поменял название картины, ставшая, как известно, судьбоносным для импрессионистов. Назвав картину сначала просто восход солнца в Гавре, потом все же уточнил впечатление восход солнца, еще раз доказав, что Бог в деталях. В、следующий раз на нормандское побережье Моне вернется уже зрелым мастером. Позади у него остались тяжелые испытания и потери. Пейзажи, написанные в окрестностях Дье-ппа, в Пурвиля и в Оранжевилле в начале 1880-х годов, полны скрытого драматизма и беспокойства. Манера письма стала более раздробленной, быстрой. Автор пишет мелкими, яркими, пестрыми рельефными мазками. Пожалуй, самыми выразительными и эмоциональными являются необыкновенные морины острова Бель-Иль, созданные Клодом Моне в 1886 году. В них он поднимается до поистине поэтических высот, создав суровый, но при этом привлекательный образ моря как образ мира. Почти все пейзажи этого цикла Моне писал в шторм, привязав себя и Мальберт к скале. Только так он смог проникнуть в таинственные глубины океанских просторов. Тяга к почти экзальтированным природным видам выдавала внутреннее тревожное состояние духа Моне в эти непростые годы для него и для всего импрессионизма. Но, как часто это бывало в переломные моменты своей жизни, Художник обращался к морю, где он неизменно мог найти созвучное себе настроение. Камилла Донсье была, видимо, главным человеком в жизни Клода. Во всяком случае, в его картинах ее образ встречается наиболее часто. Она была не только любимой женщиной художника, но и его любимой моделью или даже музой. Их знакомство произошло еще в 1865 году. По одной из версий, в кафе Гербуа, где часто бывал начинающий художник, вскоре изящная юная брюнетка с печальными глазами стала частым гостем на картинах Моне. В портретах, жанровых сценах и даже в пейзажах художник изображает свою возлюбленную. Полтора десятилетия прожили вместе Клод и Камилла, пока внезапная и очень ранняя смерть не оборвала ее жизнь. преодолев множество сложностей и препятствий, они обрели семейное счастье. У них родились два сына. Моне много писал. Камилла стойко и кротко переносила все бытовые невзгоды, постоянную нищету и даже поддерживала мужа с его непростым характером в минуты творческих мук. Преданность и любовь Камиллы были неизменными как в минуты испытаний, так и позже, когда к Клоду. Пришли наконец слава и успех. Одно из первых появлений Камиллы в картинах Моне произошло во время его работы над огромным полотном «Завтрак на траве» в 1865 году, судьба которого весьма печальна. Картина сохранилась лишь во фрагментах и эскизах. По замыслу автора на холсте должны были быть изображены мужские и женские фигуры в освещенном солнцем лесу на пикнике. Исполинские размеры работы не позволяли вынести ее на пленэр, поэтому Моне сделал к ней несколько замечательных натурных этюдов. В следующие годы он неоднократно писал свою жену в природной среде. В картинах «Женщина читает» или «Весна» и «На лугу». В первой она расположилась под кустами сирени с книгой в руке. и на ее розовое платье сквозь листву падали сиреневые блики света. Еще раз читающую Камиллу мы увидим на лугу среди травы и цветов, написанных так изумительно тонко, что можно видеть покачивание растений и ощутить дуновение ветерка. Картина была создана в тот счастливый период, когда их отношения были наиболее нежными, что Клоду удалось чутко и трепетно передать в этой картине. Обе читающие Камиллы были написаны в Аржантеуе. Первую Моне сначала называл Весна, тогда как вторую можно было справедливо назвать Лето. Настолько точно они передают интонацию этих времен года. Аржантеуиские семь лет с 1871 по 1878 в творчестве Клода Моне были, пожалуй, наиболее насыщенными, плодотворными. и наполненными самыми разнообразными мотивами, отражая пытливый интерес к миру, а также бурную энергию познания и созидания, вступающего в свои зрелые годы мастера. В окружении любящего семейства, в состоянии душевного равновесия, получив небольшое наследство от отца и будучи хотя бы на время свободным от нужды, Моне в эти годы был открыт творчеству. Он находился в непрерывной, воодушевленной работе. Уехав из Парижа по материальным соображениям, он обрел в небольшом городке Аржантьюи благодатную почву для пленерной живописи. С одной стороны, это был живописный уголок французской природы с маковыми полями, лугами, садами, прибрежными зарослями. С другой, это было популярное место отдыха на воде. Каждое лето здесь собирались яхтсмены и проводили парусные регаты. Это стало излюбленным мотивом для изображения всех импрессионистов, которых восхищенный Моне приглашал на пленеры. Главным героем аржантеуских пейзажей следует по праву признать сену. Она как магнит притягивает внимание водолюба Моне. Его привлекает оживленная суета на реке, рыбаки и стайки гусей. Снующие по воде ялики, шаланды, парусники. Варжантею и Клоду особенно нравилось наблюдать за движением лодок под мощным железодорожным мостом, который представлял собой контрастную силу статичной устойчивости рядом с мелькающим и струящимся речным миром. Во всех речных пейзажах середины 1870-х годов разлито в воздухе ощущение радости и гармонии. молодости и позитивной энергии. Здесь везде светит солнце, в ветвях и парусах шуршит ветерок, плещутся волны, щебечут птицы, доносится безпечный смех и запах свежей травы. Уехав из Аржантея, Чита Моне, как оказалось, утратила рай, поскольку 1878-1879 годы стали самыми тяжелыми в жизни художника. Он теряет Камиллу, умершую после рождения второго сына Мишеля. Весь мир для него лишился звонких красок и громких звуков. В 1880-е годы он находился в местечке Виттёй и создавал пронзительно-молчаливые пейзажи с видами сены и ее берегов. Сначала в безлюдных видах зимних окрестностей Виттёя царил холод и отчуждение. Затем в летних видах появилось ощущение нервного дробного колорита и рваного ритма. Именно здесь, в ветхой, произошла перемена в технике Моне. Ушла была и мягкая цветовая градация при создании предметов и фона. Теперь поверхность картины состояла из мелких рельефных пестрых мазков, которые образовывали эффект радуги. Постепенно Моне вышел из состояния оцепенения и в начале 1880-х годов написал более яркие пейзажи с видами своей любимой сены. Пространство цветущего сада было для Клода Моне символом идеального мира, защищенного от всех бед, где возможно достижение гармонической жизни. В течение всей творческой биографии Он безустанно отображал на полотне сады, цветники, парки и скверы. Все, что он умел в жизни, по его словам, это писать картины и выращивать сады. Первые изображения цветущих садов были созданы еще в Сент-Адриссе в конце 1860-х годов. Затем Моне много раз писал сады всех местечек, где он жил. Даже в столице его прежде всего привлекали парижские парки. Две ранние его работы посвящены парку Тюильри и саду Инфанты. Через десять лет он написал парижский парк Монсо, где он спустился на землю, и его уже не волновали видовые панорамы. Ему была любопытна внутренняя жизнь парка: цветущие деревья, кусты вдоль дорожек, клумба вдалеке. Силуэты домов с мансардными окнами и фигурки гуляющих парижан так органично вписаны в картину, что мы воспринимаем их как часть пейзажа. В жизни Моне наступили вскоре времена, когда он получил возможность полностью реализоваться не только как живописец, но и как ландшафтный художник. Обретя ангела-хранителя в лице коллекционера Дюран Рюэля. Клод Моне и его вторая супруга Алиса Ошеде вместе с семьей своими детьми от первых браков, наконец, приобрели собственное поместье в местечке Живерни. Серия Моне: Наука или искусство? Интерес к изменению состояния одного и того же объекта или целого ландшафта в разное время года или разное время суток при разной погоде. То есть интерес к изображению неизменных предметов в меняющейся световоздушной среде появился у Моне еще в молодости, когда он любовался морским побережьем. Но сформировавшаяся потребность в наблюдении за тем, как влияет свет и воздух на цвет и форму предметов, появилась много позже, в пору творческого взлета. Он писал о своем решении: цитата. Я думаю, что изображение одного и того же сюжета в разное время суток не будет банальным, учитывая то, как разное освещение удивительным образом от часа к часу меняет облик и колорит зданий. Конец цитаты. Впервые публике живописную серию из семи картин, а всего он написал двенадцать работ, под названием «Вокзал сын Лазар». Моне решился представить на третьей выставке импрессионистов в 1877 году. После наблюдения за мостом в Аржантюе и бегущим по нему поездам, интерес мастера к парижским станционным постройкам, мостам, перронам и паровозам выглядел естественно. Все это были приметы технического прогресса, к чему импрессионисты относились с симпатией. Окончательное погружение Моне в написание темы с вариациями произошло в начале 1890-х годов, когда он, после нескольких лет метаний в поисках дальнейшего развития импрессионизма, пришел к изображениям повторяющегося мотива при разных условиях освещения. Одна за другой создавались серии работ с изображением одних и тех же маковых полей, стогов тополей, японских мостиков. речных заводей, а позже видов лондонского парламента или венецианского дворца дожей. В следующем 1892 году Моне после поездки в Руан заинтересовался знаменитым готическим собором. Его внимание привлек резной каменный фасад, на рельефных кружевах которого удивительно играл солнечный свет. Моне решил включиться в игру со светом и в течение двух лет работал над своей самой знаменитой серией "Соборы". Этот дерзкий замысел воплотился в тридцати картинах, которые, увы, почти сразу же были разлучены разными владельцами и сейчас находятся в музеях и частных собраниях многих стран. На этот раз Моне работалось нелегко. Цитата: "Как же тяжело писать Соборы". Конец цитаты. На каком-то этапе масштаб живописных задач начал навальваться на мастера, причем почти в буквальном смысле. Всю ночь меня мучили кошмары, собор падал на меня, он был то голубой, то розовый, то желтый, пишет Моне. Руанский собор стал для Моне Руанский собор стал для Моне предметом нечутственного восприятия, а скорее скрупулезного исследования того. Как пласти света и воздуха в различные мгновения преобразуют даже неизменную средневековую архитектуру. Выставленные в 1895 году соборы имели громкий успех у публики скорее за счет новизны и эффектности меняющейся картинки, а у знатоков возникло множество вопросов относительно будущего импрессионистической живописи. Что же дальше, если нет предметов изображения, а есть только игра света, который их окружает? Удивительно, но последние живописные ансамбли Моне — ирреальные, но полные музыки кувшинки или лондонские мосты — дали толчок для развития живописи символизма, такого далекого от сиюминутной повседневности, певцом которой всю жизнь был великий наблюдатель Клод Моне.